Капитал в кризисные времена. Если у банка достаточно свободного капитала, то он не обанкротится, хотя не сможет дать лишних кредитов. Но в этой системе есть встроенная проблема. Во время кризиса банки хотят продать права на выданные кредиты или выпустить новые акции. Беда тут в том, что во время кризиса и то и другое сделать довольно проблематично. Все разваливается и превращается в шелуху, Банк хочет выпустить акции для покрытия своих кассовых разрывов, а инвесторы ему говорят, да ты чокнулся что ли, лучше бутылки сдал, кто же эти акции-то купит? Поэтому в кризис никто и не выпускает акции. А что насчет продажи кредитов? Тут проблема в том, что во время кризиса все банки хотят продать часть своих кредитов, даже не в стране, а в мире, возникает всеобщий коллапсец, как раз на манер 2008 года. История эта повторялась 100-500 раз. Банки пытались привлечь акционерное финансирование, пытались перепродать выданные кредиты. А когда все начинают это делать одновременно, цена этих кредитов падает на самое дно. Если б не центробанки, то весь финансовый мир закончился бы за несколько дней. Достаточно кому-то одному начать скидывать свои активы за бесценок. Но в 2008-м центробанки всего мира быстро начали выдавать кредиты всем подряд, и банкам, и крупному бизнесу. Так кредитор последней надежды спас человечество от болезней и пожизненного вегетарианства. Швейцары очень удивились этой историей и начали изучать вопрос – как же так, почему оно все чуть не рухнуло к чертовой матери? Думали, думали, особо умного ничего в голову не приходило. Ведь даже в странах с другими порядками все равно жопа наступала очень быстро и основательно. Базель-3 предложил своеобразное решение – Центральным регулятором было разрешено добавить дополнительный буфер в 2,5%, если они считали, что надувается адский пузырь. То есть они до нашествия кризиса смогли бы повысить требования с 7% до 9,5%. Ведь во время самого кризиса что там повысишь? Только напортишь. А теперь можно вроде как довериться Центробанкам. Они типа вовремя всех спасут и от пузыря, и от кризиса. Если, конечно, предвидят его вовремя. А так-то, кто его знает, может и не предвидят. И еще чисто для инфы. В 2010-м Амеры приняли закон Дода Фрэнка. Из-за того, что многих бесили эти правительственные выкупы без объяснений, почему именно того, а не этого, Федрезерву запретили поддерживать любой конкретный банк. Установили только временное окно. И в это время Федрезерв должен был помогать всем без разбору. Чтобы не было такого, пусть Биарстернс укатывается в ад, а Лемонов мы выкупаем теперь так нельзя делать. Ха-ха-ха, смеются счастливчики. Отныне придется довериться более строгим стандартам. Понятно, что система довольно сложная. Лучшие умы трудились над этой хуэргой и до конца так и не придумали, как избежать последующих кризисов. Но я хочу вам сказать, что в американских законах зашито огромное количество сдержек и противовесов на случай того, что кто-то обнаглеет и мощно дернет одеяло на себя. У них система не стоит на месте, а постоянно развивается. А у нас Набиулина.